Глава тринадцатая. Неотложные дневные заботы заставили Квиллера на время забыть о своих внезапно возникших подозрениях. Он долго говорил по телефону с руководителем фонда, а вслед затем с фермы ф а т р и позвонила Кристи. Ничего нового, сказала она устало. Полиция то и дело заходит, они перекрывают дороги по всему округу, рассчитывают, что Брент попытается угнать машину и скрыться. Ну, об угонах пока ничего не сообщалось. А где ваша машина? Я смотрела в бинокль, но во дворе ее нет. Я как раз поэтому и звоню. Она заперта в стальном сарае, но все равно, спасибо за беспокойство. Снова приходили из комитета по здравоохранению и с ними и рабочие, которые вывозят подшискот. Так больно на это смотреть, я просто не могу видеть, как они тащат мою красавицу, черный тюльпан и мою милую маленькую герань. Да, ужасно, сказал Квиллер. Но вы должны сейчас постараться забыть обо всем этом и думать о том, что вам делать дальше. Да, знаю. Я должна мыслить конструктивно. Собственно, я всегда пыталась так делать. Мой друг обещает, что поможет мне отремонтировать дом, если я решу открыть ресторан или гостиницу с полупансионом. Но сперва надо избавиться от всего собранного мамой старья. Я еще не решила, устроить ли мне большую распродажу или лучше сразу большой костер. Да ведь и деньги потребуются, чтобы дом привести в порядок. Еще неизвестно, какую я получу страховку. Боже мой, не хочу я никакой страховки. Если бы только проснуться и увидеть, что мои козочки ждут, не дождутся, чтобы их подоили и смотрят на меня такими человеческими глазами. Нет, что может быть лучше, чем разводить коз? Я знаю, что вам это нравится, Кристи. Но независимо от того, захотите ли вы завести новое стадо или решите открыть гостиницу, фонд будет рад помочь вам зарегистрировать ваш дом как исторический памятник. Если вас это интересует, фонд готов предложить вам субсидию на покрытие расходов по исследованиям и реставрации. Если меня это интересует, если меня это интересует, о, квил! Это было бы замечательно, просто замечательно. Я только сначала скажу Мичу. Мичу? Это случайно не Мич, а Гилби, да? Он говорит, что он вас знает. И Квилл, можно попросить у вас об одном большом одолжении? Он обратился с просьбой принять его на должность смотрителя музея. Не замолвите за него словечко. К музею он относится так же, как и я, козам. Но ну, и не вечно же ему оставаться в гостиничном парке. Он способен на больше. е Это не он в Хэллоуин раска... рассказывает детишкам истории с п р и в и д е н и я м и Он. У ребят просто зубы стучат от страха. Я бы хотел с ним поговорить. Приходите в западное крыло, выпьем сидра с пончиками. Когда? «Ну, хотя бы сегодня вечером, предложил Квиллер. Часов восемь. Я принесу козьего сыра и крекеров, сказала она с воодушевлением. Только не бойтесь, сыр не отравленный. После этого Квиллер позвонил п о л е в библиотеку. Я еду в Пикакс, есть кое-какие дела. Не хочешь вместе пообедать? С удовольствием, ответила она. Но только если не поздно. Ты же знаешь, мне нужно домой кормить мою любимую кисеньку. б у ь с и ест четыре раза в день по расписанию, как положено. Квиллер слушал ее с ужасом. Сколько раз ему самому случалось говорить, мне надо домой котов покормить, но сисюка не поле, было просто невыносимо. Приходи ко мне, когда библиотека закроется, предложила. Я позвоню в старую мельницу, чтобы прислали обед надом. Что тебе заказать? Я буду только салаты свежих овощей и ж у л ь е н из индейки с поджаренным хлебом. Возьму домой кусочек индейки для моей кисеньки. Он ест как лошадь, как маленькая лошадка. Квиллер поморщился, забыв о том, сколько гостинцев он перетаскал домой для своих с я м н ц е в забыв о том, что когда-то карман его старого о т в и д о в о г о пальто пропах подливой от индейки. Он, конечно, и сам частенько н а з в а л юм-юм моя маленькая к и с о н ь к а но не прилюдник же. Весь день он занимался тем, что писал для колонки «Пирог Вила» статью о новой выставке в музее. О пропавшей простыне он умолчал, но зато не применил задать вопрос, почему на выставке нет никакого упоминания шахтеров, погибших во время взрыва. Экспозиция включала фотографию гранитного памятника, воздвигнутого на кладбище в память о 32 погибших. но имена шахтёров не указывались. Он передал статью по телефону в редакцию всякой в с я ч и н ы купил с и д р и пончики для сегодняшнего званого вечера с Кристи и Мичем и ещё успел попасть в свою п и к о к с к у ю квартиру и заказать обед. Хоть такая услуга как о б е д ы надо м в рекламе с т а р о й м е л ь н и ц ы не указывались, но шеф повар всегда снабжал котов вкусненьким, когда они были в городе, и тогда мальчик по имени Дерек носил им ежедневные визиты. принося с собой суши, креветки в тесте, тушеные мозги ягненка и прочие деликатесы. Полли пришла пешком, оставив машину на стоянке библиотеки. Она прошла дворами к бывшему каретному сараю, немного осторожности, к о т о р у ю она считала необходимой, как никак главной библиотеке любящего посплетничать городка, хотя такая осторожность никого не обманывала. Каретный сарай, где теперь находился гараж на четыре машины, представлял собой роскошное каменное здание со сводчатыми дверями. На углах были развешаны восемь медных каретных фонарей. Полли открыл а своим ключом дверь, которой раньше пользовались слуги, и по узкой лестнице поднялась в квартиру Квиллера. Их теплая встреча могла бы дать обильную пищу пикокским любителям сплетен. После приветствий он поинтересовался здоровьем е г нового подопечного. Он с каждым днем становится все очаровательнее и очаровательнее, воскликнула Полли. Всё время что-нибудь такое славное придумывает. Например, придет спать ко мне на подушку, носик мне волосы у т к н е т и мурлычет, мурлычет. Представь, пять унций набрал. Квиллерс о д р о г н у л с я и взял графин. Тебе как обычно? п о т я г и в а я шерри, Полли спросила его об отравлении Кос. Есть ещё какие-нибудь новости? официально ничего. есть еще пара таинственных происшествий в музее. вчера со всеми этими празднествами ты, может быть, не заметила, но с выставки исчезла простыня преподобного мистера к р о у б и н с а и еще пропала кулинарная книга й р и с правда? странно. кулинарную книгу это я еще могу понять, но простыню-то зачем? раньше бывало накануне Хэллоуина молодые люди надевали на себя белые простыни и старались всех напугать, но потом власти округа запретили такие развлечения Это назвали кон консервным постановлением. Консервным? Да, это после случая около Мусвилла. Одна женщина послала своего сынишку п о д р о с т к а в магазин на углу, кое-что купить в б о к а л и н и к е м о т е л и И он возвращался домой в темноте по проселочной дороге. Только он подошел к мосту через шоссе, ская т р е щ ю дорога, как из-под него выросла фигура в белых простынях и начала стонать и кричать. Бесстрашный отрок Продолжал идти, пока не оказался в нескольких ярдах от приведения. Тогда он сунул руку в хозяйственную сумку и запустил в него банкой фасоли. Угодил как раз между прорезями для глаз. Под простыней оказалась молодая женщина, попала в больницу с сотрясением мозга. А отрока, наверное, взяли в бейсбольную команду высшей лиги, прибавил, прибавил Клиллер. В дверь позвонили. И Поли немедленно скрылась в ванной поправить прическу. Высокий долговязый мальчишка рассыльный привез салат для Поли и баранью отбивную для Квиллера, плюс два кусочка тыквенного пирога со взбитыми сливками с поклоном от шеф-повара. А где ваши коты? Полюбопытствал о рассыльный. В отпуске, сказал Квиллер, и вручил ему чаевые. Спасибо, д е р и к Это они здорово, чтоб я куда поехал. Мне казалось, ты э т о о с е н ю уезжаешь учиться в колледж. Дерек пожал плечами. Ну, понимаете, я в театре роль получил в новой п е с е клёвую такую, и ещё я познакомился с одной девочкой из локмастера. Девчонка просто класс. В общем, я решил ещё годик поработать. И ещё раз спасибо, Дерек, подытожил Квиллер, подталкивая его к двери. Схожу посмотреть на тебя в ноябрьской постановке. Не говори мне ничего о своей роли, это приносит н е удачу. Сианцы ш л ю т тебя привет. Шеф повару передавай мою благодарность. Осторожнее, девочка из лакмастера. Тут ступеньки, смотри, не споткнись. Мало по-малу ему наконец удалось выпроводить невмеру общительного д е р к а На пороге в а н н о й показалась Поли. С виду ничего принципиально в ее прическе не изменилось. Хороший мальчик, только еще не нашел себя, сказала она. Не там ищет, пробормотал Киллер. Они обедали за столом из итальянского туфа. Поли вспомнила об о т т е л л о и спросила, как ему понравилась запись. Потрясающая опера, даже Котам понравилась. Я прокрутил ее несколько раз, скажем так, не всю целиком, но этот момент он не стал о ф и ш и р о в а т ь А как тебе Кредо Яга, незабываемое? Ты согласен со мной, что Дио мой по ТВ роскошное место без всяких с о м н е н и й А что ты думаешь о в ы с т р в к е катастроф? – спросил он, аккуратно меняя тему. Девочки сотворили чудо. Такую тему не легко подать, и очень мудро придумано с голосованием. Мне кажется, они упустили важную вещь. Нужно было поименно назвать 32 погибших. Я так и написал в статье. Никто не знает, кто они были, разве что семьи п о м н и т п о ж а л у й плечами Полли. Официального списка нет. У нас есть на микрофильме старые выпуски п у с т я ч к а Но как ни странно, не хватает нескольких номеров за май. С 13 г о по 18. д А откуда у вас эта пленка? Когда Пустечок перестали выпускать, д ж у н и о р все передал нам. Помимо газет, мы проверяли картотеки окружного суда, но все записи о смертях до 1905 года были в тот год уничтожены пожаром. И интересно было бы знать, кто бросил спичку, – промолвил Квиллер. Сомневаюсь, чтобы все записи были уничтожены по чистой случайности. Кому было бы выгодно, чтобы имена погибших забылись? г у д в и н т е р м Или, может быть, их имена помогли бы установить, кто находился среди линчевателей? Их могло быть 32. а д каждым стил за одну жертву, словно некий ритуал, понимаешь? Чтобы никто не узнал, кто же на самом деле был п а л а ч о м Они были закутаны в белые простыни, соломинки, наверное, тянули, кому вешать. Мне это так представляется. Любопытные размышления отозвалась Поли, если считать, что история с н ч е в а н и е м правда. Если Ифраим покончил жизнь самоубийством, зачем ему понадобилось д е л а т ь это в общественном месте? У него был большой амбар, мог спрыгнуть синовала. В конце концов, заботит ли кого-нибудь сейчас, когда прошло так много времени? Какова была подлинная судьба старого негодяя? Почему благородные сыновья Петли? По к о л е н и е за поколением упорно продолжают свое дело, потому что э ф р а и м Гудвинтер единственный злодей за всю историю м у с к а у н т и сказала Поли. А людям нравится, когда люди придумывают себе н е г о д я и Люди всегда любят, чтобы было кого ненавидеть. От тыквенного пирога она о т к а з а л а с ь и Эквилеру пришлось е с т ь упакуска. Не в з я сказать, чтобы он был против. Потом он спросил: "А что ты знаешь о Винсии Вероне? Немного. Месяц назад они неожиданно появились здесь и сделали д е л ь н о е предложение, которое совет музея принял с восторгом. Винс брался составить каталог печатных станков, и з а э т о о ему предоставили дом с бесплатным проживанием. Эти станки уже просто не знали, куда девать, так что появление на сцене Винса было воспринято как божье благословение. А тебе не кажется, что его предложение было подозрительно щедрым? Вовсе нет? Он пишет книгу по истории книгопечатания, и для него это уникальная возможность увидеть настоящее оборудование, которое использовалось сто или двести лет назад. Любопытно было бы выяснить, откуда он узнал про станки. Он ведь изучает книгопечатание, и кажется, неплохо его знает. Квиллеру с м е х н у л с я За годы моей карьеры, Полли, я разговаривал с несколькими тысячами человек. И я могу определить разницу между А теми, кто знает, о чем они говорят, и Б теми, кто просто зазубрил какие-то вещи из книжек. Я не думаю, что Боз в л л относится к категории А. Но эта работа дает ему возможность многому научиться. п р о д о л ж а л упорствовать Полли. В библиотеке он все время берет книги по этой теме. Благодаря Гудвинтеру старшему наша библиотека располагает самым полным В северо-восточных штатах собранием книг по истории печатного дела. Квиллер спушил усы. Кофе, предложил он. в и н с в е т еще работал аукционистом, добавила Поли. Или болаганным зазывалой. Его голос и мертвого поднимет. В том, что делает Бозвелл, есть одна деталь, которая меня озадачивает. Каждый раз, как я возвращаюсь в музей, его фургон отъезжает от Амбара. Сегодня я обнаружу, что он сообщает Вероне по радио телефону, что идет домой обедать, и подозреваю, она таким образом предупреждает его. Когда я сворачиваю на улицу Черного ручья, я хочу как-нибудь на днях обмануть его. Отъеду от музея на машине, а потом оставлю ее где-нибудь и потихоньку проберусь домой пешком по другой дороге. Квил, ты прирожденный сыщик, засмеялась Поли. Тебе не хватает трубки и увеличительного стекла. Можешь смеяться, о б и д е л с я он. Но я тебе расскажу кое-что еще. Когда Коко не спит, он почти все время проводит в кухне на подоконнике, глаз не спуская с а м б а р а Наверное, хочет увидеть кушек из а м б а р а или полевых мышей. Можешь считать так. Но насколько я разбираюсь в поведении котов, он со значением пригладил у сы. Здесь сокрыто нечто совершенно другое. У меня есть теория, хотя еще не до конца продуманная. Что Бозвилл занимается в этом амбаре какими-то темными делишками. И в этих ящиках он ищет вовсе не печатные станки, а когда находит, то подгоняет фургон к дверям, через которые раньше загоняли скот, загружается и едет развозить товар. Какой товар? – спросила п о л и с недоверчивой улыбкой. У меня нету л и к ответил Криллер. Я не готов этого сказать. Если бы вооружиться ломом и провести час о в амбаре, я бы кое-что выяснил. Вспомни, б о з е л первый, кто дотрагивался до этих ящиков с прошлого года, со времени смерти б у д в и н т е р а старшего. Как он о них узнал? Кто-то из м у с к а у н т и ему сообщил. И этот кто-то, возможно, помогает ему сбывать товар. Полли взглянул на часы. Квил, все это очень интересно, запутанно, весьма любопытно. В следующий раз обязательно расскажешь мне поподробнее. А сейчас я, боюсь, я должна извиниться и идти. Будси весь день был один, и маленько м у уже пора покушать. Квиллер пригладил усы. Когда ты уезжаешь, в л о к м а с т е р Завтра вечером. Будси я завезу по дороге. Я тебе передам его специальную еду, туалет и щетку. Ему, знаешь, как понравится, если ты его иногда будешь расчесывать и гладить. Он такой ласковый и приучен ходить куда надо. У него так мило получается, поскребется в с в о е м ящички сядет, а мордочка его черноносая такая довольная, довольная. Полли вернулась на стоянку около библиотеки и прежде чем сесть в машину, как бы не в з н а ч а й оглянулась по сторонам. Не следит ли кто? Квиллер из осторожности выждал несколько минут, закинул велосипед себе в багажник и направился в сторону. Норт Мидлхамока, где его с нетерпением ожидали два сиамских кота, напряженно глядя на морозилку. Угадайте, кто придет з а в т р а к о беду, объявил он. чудище. Глава четырнадцатая Вечером в понедельник часов восемь в и л л е р готовился к приему гостей, охладил сидр, поискал бумажные салфетки, выложил на блюдо пончики, которые хватило бы на д е с я т е р ы х и разжег огонь в обеих каминах. Друг ни с того ни с сего в кухню откуда-то п р и м ч а л с я Коко и вспрыгнул на окно, которое выходило в сторону амбара. Для Квиллера окно с наступлением темноты было лишь темным прямоугольником, в котором отражалась кухня, но Коко видел за ним нечто такое, что волновало его. Квиллер прикрыл глаза ладонью и в г л я д е л с я в темноту. Во дворе прыгали два огонька, и ему сразу же вспомнились прыгающие огоньки на касках шахтеров привидений, о которых рассказывал Гомер. Но эти гонки ь были не такие. Они беспорядочно метались и описывали широкие дуги. Когда они приблизились, Квиллер смог различить два лица и узнал Кристи и Мича. Они шли с фермы Фактри пешком, с фонариками в руках, шли вдоль ивовой тропинки и подходили к музею с о д в о р а Квиллер встретил их у дверей в сопровождении своего начальника службы безопасности к у к о Такой хороший вечер. Мы решили пройти, сказала Кристи. По тропинке вдоль ручья самый короткий путь. Но к вечеру там становится жутковато. Мичу надо будет в этом году на Хэллоуин сводить туда ребят и там рассказывать им жуткие истории о приведениях. Она крепко обняла Квиллера и протянула ему пластмассовую коробку с козьим сыром. С тех пор, как вы рассказали мне о предложении фонда, я не могу прийти в себя от восторга. Мужчины пожали друг другу руки, и Квиллер сказал. У вас прекрасная шотландская фамилия. Моя мать была из Макинтошей. Да, клан а г и л л и восходит к д в е д веку. С явной гордостью проговорил Мич. Моя семья приехала сюда из Шотландии в 1861 году. И я случайно узнал, что ваш дедушка выигрывал все конкурсы по орфографии с закрытыми глазами. Ага, понятно. Вы разговаривали с Гомером. Что не говори? А у этого старикана отменная память. Я с а д к у вам шарф с тартаном, макинтошем, пообещала Кристи. Вот только выкопаю из маминого хлама свой ткацкий станок. Ух ты, какой красивый кот. А он не укусит? Уж во всяком случае не того, кто приносит козий сыр. Где расположимся, в костиной или на кухне за большим столом? Камин есть и там, и там. Они выбрали кухню. Пока Квиллер разливал сидр, Мич сунул спичку в угольки камина и Кристи зажгла розовые свечи, оставленные на столе м и с с и с к о п Как уютно, проговорила она. Айрис часто приглашала нас выпить лимонаду с пирожными. Мич, тебе бы хотелось здесь жить? Конечно, да. Сейчас я живу Пикокси, над аптекой, пояснила для Квиллера. Интересно, много ли желающих получить должность Айрис. А какие у вас аргументы, Мич? Ну еще в школе я с о с т о я л в историческом обществе, много читал об антиквариате. Я вхожу в комитет Гомера, руковожу детишками, которые работают во дворе. Кроме того, у меня есть кое-какие идеи по поводу того, что можно было бы здесь организовать. Живи я при музее постоянно. И еще он умеет наладить, ну просто со всеми. с т а в и Кри л а Кристи, даже с Амандой Винтера, даже с Адамом д и н г у б и Старый Адам больше не будет здесь появляться, отозвался Мич. Он переехал в дом престарелых, но уму н его еще острый. И до сих пор щиплет девушек, добавила Кристи. Вам нужно взять у него интервью для своей колонки, мистер Квиллер. Пока еще не поздно. Мич, заведите меня к в и л о м Адам сможет рассказать историю с п р и в и д е н и я м и Здесь у каждого б ы л а хотя бы одна встреча с п о т у с т о р о н н и м сказал он, подчеркнуто глядя на Кристи. Но так? Проигнорировала намек. Я, к сожалению, еще не отметился, сказал Пилер. А эти истории, которые вы рассказываете детям, вы берете их из книг или сами придумываете? Они п о д л и н н ы е основаны на событиях Мускаунти и на шотландской истории. Ну и, естественно, несколько жутких подробностей я добавляю. А вы когда-нибудь видели 32 шахтеров? Мич кивнул. Года три назад. Я возвращался домой с вечеринки в Мусвилле и на минутку остановился у о б о ч и Это было неподалеку от старого террикона, который называют холмом Гудвинтера. Там-то я их и увидел. А как они выглядели? Силуэт людей, медленно бредущих мимо. То, что это шахтёры, я понял только по фонарикам на касках. Вы их сосчитали? Мне это пришло в голову только тогда, когда некоторые из них уже скрылись за холмом. Но Вот что забавно. Это было 13 мая, годовщина взрыва. Вы, кажется, сказали, что возвращались в вечеринки? Да нет, что вы? Это здесь не причем, клянусь вам. Хорошо. Я тоже вам кое-что расскажу. Я всегда скептически относился к подобным историям. Мне всегда казалось, что должно быть какое-то логическое объяснение. Где-то в глубине души я до сих пор так считаю. Но сейчас я уже скептически настроен по отношению к... к своему скептицизму. Слушайте, что здесь происходило. Он рассказал им о полночном телефонном звонке, перепуганной Арис, о стуках в подвале, о стонах в стенах и ее словах, будто она что-то видит, произнесенных перед самой смертью. И в з а к л ю ч е н и и прибавил: мне говорили, что Гудвинтер старший перед самой смертью видел Эфраима, проходящего сквозь стену. Я пытаюсь разобраться, что это было на самом деле. Об Ифраиме ходит много слухов, сказала Кристи. Говорят, он припрятал много золотых монет на случай, если придется быстро скрыться. Но внезапно умер и теперь возвращается взглянуть на них. Старый скряга, воскликнул Мич, никак не может успокоиться. Мой кот, продолжал Квиллер, ведет себя странно с тех пор, как мы переехали сюда. Он сам с собой разговаривает, и не отрываясь глядит в то окно, за которым Айрис увидела нечто так ее испугавшее. Кошки всегда делают что-нибудь непонятное, пожала плечами Кристи. Коко необычный кот. Если уж он что-то делает, то будьте уверены, у него всегда есть на то причина. Заслышав свое имя, кот с горделивым и с а м о в л ю б л е н н ы м видом п о ш е л на кухню. Красивый зверь, восхитился Мич. И похоже умный, добавила Кристи. Коко не только умный, у него еще замечательная интуиция. Не скажу, что у него способности медиума, но он чувствует, когда что-нибудь неладно. И если дух Эфраима разгуливает где-то здесь, Коко его п о ч у е т Все трое повернулись к необыкновенному коту, но он как на зло воспользовался этим моментом, чтобы у т к н у т ь с я себе под х в о с т Не хотите осмотреть подвал? Быстро сказал Киллер. Где Айрис впервые услышала стук? Там свалин всякий хлам из музея. Вы знаете про какой подвал я говорю? Слышал о нем, но никогда туда не спускался. Я бы не п р о е ь взглянуть, сказал м и ч Я возьму с собой Коко. Он слышит, как ползают земляные черви и как бабочки перелетают цветка на цветок. И если внизу окажется что-нибудь подозрительное, он разнюхает. Надену на него поводок, чтобы хоть немножко его сдерживать. Он надел на кота синюю кожаную шлейку и отмотал несколько ярдов нейлонового шнура, служившего поводком, и все четверо отправились в подвал. Коко -ко пошел весьма охотно. Несколько лампочек ярко освещали сломанную мебель, ржавые инструменты, заплесневелые книги, битую посуду. Все было покрыто паутиной. Мой е маме бы это понравилось, воскликнула Кристи. Гомер называет это сорочьим гнездом, сказал Квиллер. Айрис искала сломанную грелку, когда в первый раз услыхала стук. Вот толкушка, к о т о р о й она отвечала. Он поднял маленький деревянный молоточек и постучал по стене сос. Единственное, чему он научился за год п р о в е д е н н ы в бойскаутах. А вслед за этим залихватскую дробь. Там тарарам пам татам. Ни на тот, ни на другой сигнал ответа не последовало. Только штукатурка потрескалась еще больше. Тем временем к у к о вместо того, чтобы проводить расследование, цеплял лапами паутину. Коты никогда ничего не делают по указанию, объяснил Квиллер. Надо какое-то время не обращать на него внимания. Пойдемте куда-нибудь сядем. Кристи отыскала кресло-качалку, которое уже не качалось. Мич с г р о м о з д и л с я на бочку. Квиллер сел на кухонный стул, у которого на спинке не доставало трех перекладин, и не спускал глаз с к у к -Ко. у Кот. Друг пошел медленно и крадучись. Я слышу какую-то грохот, сказала Кристи. Это гром, ответил Нич. Но это далеко. Сегодня дождя не будет. Коко обнюхивал плетеную детскую коляску без колес. Ее, наверное, решили превратить в ходунок для какого-нибудь малыша, предположил м и ч Когда кот понюхал колотушку, Лилер заметил. Теплее. Он знает, что Айрис держал ее в руках. Теперь следите за ним. Коко -ко пробирался по трескавшейся стене. Он перепрыгнул через угольную корзину, проскользнул под трехногим стулом и вспрыгнул на стоявшую у стены огромный уродливый буфет, представлявший собой беспорядочное нагромождение полок, зеркал и резьбы. Моя мама когда-то купила два таких монстра, сказала Кристи. Слышите? Опять гром, уже ближе. Коко -ко стоял на задних лапах, стараясь увидеть стену за буфетом. Он что-то чувствует, прошептал Квиллер. По-моему, он видит паука на стене, отозвался Мич. Ненавижу пауков, сказала Кристи. Одним стремительным движением Коко подпрыгнул, прихлопнул насекомое, стащил его лапой вниз и с удовольствием расправил с я своей о с добычей. Фу, передернула с ь Кристи. Пошли, махнул рукой Квиллер и подхватил кота. Он сегодня не в форме. Нам, пожалуй, пора собираться домой, сказал Мич, когда они вышли из подвала и увидели небо, расцвеченное синими молниями. Давайте, я отвезу вас, предложил в и л ь е р в ы п и т е еще стаканчик сидра перед уходом. Вся четверка направилась обратно в кухню. Хороший сидр, сказал Мич. Его, видно, сделали из т р е в и л ь я н с к о г о отборного. Его сделали, видимо, на т р е в и л ь я н с к о м отборном прессе. А они туда и п о д н и в ш и е яблоки кидают, и п а д а л и ц у и червяков все вместе. Мой дедушка всегда велел брать только отборные яблоки. И такого б е з к у с н о г о сидра, как у него, я больше нигде не пробовал. Мужчины разговаривали об уборке листьев, о делах в отеле, о шотландской истории, но Кристи сидела молча и была погружена в себя. Наконец она тихо произнесла: «Сегодня вечером появится Эмилина». Мужчины переглянулись, потом посмотрели на нее. Квил, хотите посмотреть на Эмилину? – спросила она. Мич видел ее уже два раза. Да, я бы хотел, – ответил он. Ливень уже начался. Взяв куртки, все трое побежали к стальному сараю. Когда они ехали по улице Черного Ручья, потоки воды хлестали в е т р о в о е стекло, а когда свернули на ф а c t o r y ров, вспышки молний вычертили на фоне темно-синего неба. силуэт викторианского дома. Все молчали. Когда машина остановилась, они ринулись к дому, но пока добежали до двери, все равно промокли с ног до головы, и по-прежнему не было произнесено ни слова. Кристи молча р а з в е с и л а мокрые куртки на спинках кухонных стульев. Она не зажигала света, а взяла фонарик, чтобы провести гостей в прихожую. Ощупью, пробираясь сквозь невообразимый хаос, они вышли к массивной лестнице. у с е л и с ь на ступеньках и стали ждать. Было темно. В доме пахло плесенью, от красок атов грома дрожали стены, дожбил д в узкие высокие окна, и от каждой молнии рамы озарялись голубым сиянием. Все ждали. Идет, прошептала Кристи. Никто не осмеливался дышать. Мужчины смотрели в восторженном молчании. Кристи встрогнула и ахнула. Квилер почувствовал, что у него кровь стынет в жилах. Минуты тянулись. На глазах у Кристи появились слезы. Правда же? Она была красивая, в з д о х н у л а она. Красивая, выдохнул Мич. Невероятно, чуть слышно проговорил Квилер. Еще какое-то время все трое сидели неподвижно. Каждый был погружен в свои мысли. Дождь поутих. Волнение прошло, и Квиллер заставил себя пробормотать: "Ну что тут сказать? Спасибо, спокойной ночи". Он сжал руку Кристи, тронул Мича за плечо и пошел к выходу. "Боже мой", сказал он вслух. Он сел на водительское место, но не мог решиться включить з а ж и г а н и е Дома он рухнул в свое кресло и погрузился в размышления столь глубокие. Что не заметил, как к дому подъехала машина. Стук дверной колотушки привел его в чувство. Он скочил и открыл дверь. м и ч вы что-нибудь забыли? Просто хотел минутку с вами поговорить, без Кристи. Проходите на кухню и снимите мокрую куртку. Хотите чашку кофе, прежде чем поехать домой? Было бы славно. Подкиньте в камин полено, а я пойду сварю кофе. Извините, что я в такой поздний час. Ерунда. О чем вы хотели поговорить? м и ч испытующе посмотрел ему в лицо. Скажите мне честно, Квилл, вы видели м и л и н у А вы? спросил Квилл, не отводя глаз под его пристальным взглядом. Я никогда, признался молодой человек. По правде говоря, сказал Квилл, е р видеть я ее тоже не видел, но холодок почувствовал и ощутил ч ь о т о невидимое присутствие. Возможно, мне передавалось волнение Кристи. Так или иначе, впечатление было с и л ь н ы м Несколько минут они молча пили кофе. Потом Квиллер сказал: "Возьмите пончик. Спасибо, вкусные пончики. И интересная женщина Кристи", сказал Квиллер. "Я б е с п о к о с ь за нее, пока Бренд все еще на свободе. Он опасен. Хуже того, он глуп. Было еще ничего, пока они не поселились в центре и пока он не занялся наркотиками. Он просто голову потерял. А ведь раньше был хорошим парнем. По крайней мере мне так кажется. Если он зашел так далеко", глубокомысленно сказал Квиллер. Полиции не придется долго его выслеживать. Чтобы скрываться, необходимо иметь чуточку ума и природные инстинкты. Вы правы. Пончик? Да, пончики неплохие. Квил, давайте откровенно. Как вы думаете, у меня есть шанс получить работу в музее? Я на вашей стороне, но на все в о л е у совета музея. Я кое с кем из них потихоньку переговорил, и большинство из них обещали мне свою поддержку. Но Ларри и Сьюзан почему-то тянут. Мне так показалось. Я подумаю, что я смогу для вас сделать. Буду очень вам благодарен. Мич посмотрел к себе в чашку и неловко поежился. Еще пончик? Спасибо. Квиллер понимал скрытый смысл движений и жестов. Вы еще хотели что-то мне сказать? Да. Когда вы говорили нам о том, что Айри слышала звуки, я подумал, надо вам рассказать историю, которую я недавно слышал от одного из наших сторожев. Он узнал ее от старого кузнеца, который раньше подковал лошадей у Гудвинтера. Вы знаете, что Эфраиму устроили пышные похороны? Конечно, знаю. 37 карет, 52 д в у к о л к и или наоборот? Кузнец сказал этому старику, что Эфраима в гробу не было. Откуда он это знает? Семья старого скряги боялась, что его выкопают. Врагов ведь у него хватало. Поэтому его якобы с почестями похоронили на кладбище, а на самом деле тайно закопали здесь на ферме. И вы знаете где? Под домом. Теперь понятно. Вы верите в эту историю, Мич? Я рассказываю вам только то, что слышал. Может быть, это как связано с тем, что вы говорили об Айрис или о поведении вашего кота? Хм. проговорил Квиллер, поглаживая усы. Еще кофе? Нет, спасибо, мне пора. На этой неделе я работаю в дневную смену. Квиллер и Коко проводили гостя до двери и посмотрели вслед удаляющемуся синему пикапу. Дождь перестал, но с деревьев еще падали капли, и ночь была темная. Коко стал принюхиваться и с м а т р и в а т ь с я в темноту, но Квиллер стремительным броском перехватил кота, чтобы тот не рванулся через порог. И не исчез н о ч н о й тьми. Глава пятнадцатая. В полночь Квиллер улегся н а к р о в а т ь генерала Гранта с романом, который какого уже дважды скидывал с полки. Полет над гнездом кукушки. Несколько лет назад Квиллер уже читал его, видел фильм, но сейчас ему захотелось перечитать книгу снова. Однако глаза машинально скользили по строчкам, а мысли снова и снова перебирали события вечера. Сиамцы свернулись клубочком у него в ногах. Пи как все у них была собственная комната со всеми удобствами. Но в музее они заходили спать на кровати у Квиллера. Странная причуда, которая заставляла задуматься о психологическом воздействии этого дома. Все было тихо, лишь иногда подергивалась лапа, да время от времени раздавался чуть слышный всхрап. Только он выключил лампу и повернулся на бок, как почувствовал, что сиамцы т о ч а с же проснулись. Коко заворчал. Квиллер включил лампу и увидел, что они наострили уши, вытянули шеи и крутят головами, как перископами, сились разглядеть что-то в соседней комнате. Затем, как по команде, оба грациозным текучим движением спрыгнули с кровати и понеслись на кухню. Им что-то послышалось. Квиллер тоже что-то услышал, но решил, что это включился холодильник или что электрический насос гонит воду. Он иногда включался посреди ночи по каким-то одному ему ведомым причинам. И все же Квиллер сунул ноги в шлепанцы и ощупью пошел на кухню. Один из котов тихонько лакал воду, это была Юм ю м б и н Коко, сидел на подоконнике и щелкал зубами. Так он обычно следил за белками. Но на кого ему охотиться ночью? Квиллер посмотрел в окно и ничего не увидел, но х о е л благоразумным проверить музей, не зажигая свет. Лишь подсвечивая себе фонариком, он обошел выставочный зал и кабинет. Завна, забавно было бы сыграть шутку с таким скептиком, как я, подумал он. Что если сейчас из стены выйдет Ифраим? Ах, какая статья бы получилась для Пираквила! Он с надеждой уселся в кабинете. один раз ему показалось, что уголком глаза он уловил еле заметное движение. Он быстро повернулся – никого. Если бы не его рационализм, у него бы, наверное, оказалось побольше терпения, а так его хватило лишь минут на пять. Вернувшись к себе, он запер дверь музей, снова лег в постель, включил радио и услышал, как радиостанция Мускаунти заканчивает свою работу в эфире. Юм-юм опять угнездилась у него в ногах, а ее дружок не возвращался. к в е л л е р взял книгу и попытался почитать еще, но отсутствие Коко его беспокоило. Он еще раз поточился на к у х н ю и позвал е г о Но ответа не услышал. Во всей квартире было тихо, но это была не живая, не дышащая тишина, какая бывает, когда маленькое пушистое существо затаилось и слушает. Это была мертвая тишина, которая наступает, когда это существо уходит, когда его здесь нет. п о р о г и в а я с ь п о л г о л о с а Квиллер вернулся в музей и увидел, что Коко сидит на к а т а л о ж н о м столе, словно экспонат. которые еще не внесли в каталог: керамический кувшин или фруктовый нож с рашатанной ручкой или вышитая подушка, изображающая Колумбовскую выставку 1893 года, скребок для сбора черники или Библия Кристи. Квилер почувствовал дрожание у корней усов. Это подсказало ему забрать в квартиру и кота и Библию. На этот раз, когда оба кота прижались к его ногам, он почти сразу заснул и спокойно проспал до глубокой ночи, когда вдруг обнаружил, что сидит на кровати и всматривается в суровые глаза мрачного старика. н а Он попытался заговорить, но слова не шли у него с языка. Он попытался закричать, и Фраим п р и д в и г а л с я все ближе и ближе, а потом спинка кровати генерала Гранта начала падать. Он поднял обе руки. Пытаясь удержать ее, не дать ей раздавить его, но попытки были тщетны. Сон кончился, и Квиллер почувствовал, что сидит на постели с поднятыми руками, и кровь стучит у него в висках. Коты блаженно спали, спинка кровати прочно стояла на своем месте, только кожа у него была липкая, г о р л е пересохло, и веки горели. Он принял таблетку аспирина, запил ее большим стаканом воды. Остаток ночи он провел на диване, погрузившись в глубокий сон. Его разбудил телефонный звонок и знакомый голос Арчи Райкера рявкнул: "Слышал по радио новость? Нет, черт побери, я спал как убитый. С таким другом, как ты, никакого будильника не надо. Который час? 9:15". Пойдешь опять спать или рассказать тебе потрясающую новость? – спросил издатель в с я к о й в с я ч и н ы Квиллер мгновенно проснулся. Что случилось? – спросил он. Это передали в девятичасовом выпуске новостей. Недалеко от того места, где ты живешь, нашли труп мужчины. Ты вчера вечером ни с кем не дрался. Кто? Кто этот человек? Для простого свидетеля вы подозрительно взволнованный друг мой. Его имени е сообщаю, пока не известили наследников. Где обнаружили тело? На ф а б р и р о у д около моста через черный ручей. Вот все, что я знаю. Роджер торчит в полицейском участке, пытается з а п о л у ч и т ь информацию. Не успел Квиллер повесить трубку, как с той же новостью ему позвонила Полидунка. И мне и котам что-то вчера не давало спать, сказала. Что-то происходило по соседству, только я не мог понять, что. Потом меня мучил кошмар. Я видел призрака Фраима. Жаль, у меня не было при себе банки фасоли. И проснулся я в странном состоянии. Он написал симптомы. Мне кажется, сказала п о л я это похоже на приступ аллергии. Ее могли вызвать опавшие листья и сильный дождь. Пей побольше воды. Что касается воды, Квилер остановил свой выбор на кофе, после чего позвонил в редакцию. Роджер только что вернулся. Что ты разузнал, Роджер? – спросил он. – Ну, убитый Бренду Оффл, – сказал молодой репортер, бывший муж Кристи. И главный подозреваемый по обвинению в отравлении Йокос. А как его убили? Квиллер з а д ы х а н и е вспомнив, что у Кристи было ружье и что она достаточно импульсивна, чтобы им воспользоваться. Ударили по голове тупым предметом, но не на мосту. Его туда принесли. По следу крови или чему-то там еще установили, что это произошло в другом месте. А время смерти установлено? Ну, утверждают, что он умер вчера между пятью и шестью вечера. А кто обнаружил тело? Бригада дорожных рабочих. Кого подозревают? Поговаривают, что это кто-то из твоих краев. Скоро до тебя доберутся, так что отрепетируй алиби. Пойду диктовать статью, помалкивая об этом, пока не выйдет газета. Квиллер листал телефонную книжку миссис Коп, но сделать еще один звонок ему помешала суматоха на подоконнике. к о к о в с и л ь н о в возбуждении метался взад и вперед по подоконнику, как тигр в клетке, издавая резкое яу, яу, яу. Ну и что все это означает? – просил Квиллер. Он подошел к окну и как раз вовремя через в в е р ц у для кошки, проделанную в вере Амбара. Кто-то пробрался внутрь, и это была не кошка. На поросшей травой пандусе около дверцы лежал небольшой ярко-зеленый предмет. Квиллер позвонил в домик Бозвеллов. Это Квиллер, по-моему, п у в с и Бамбари. Хорошо бы ваш муж сходил за ней. О, боже, я не знала, проговорил смущенный голос. Винса нет, я сейчас оденусь. С вами все в порядке, миссис Бозвелл? Я прилегла, я не знала, я сейчас оденусь. Не ходите никуда, я пойду ее отошлю домой. О, благодарю вас. Извините, я не знала. Квиллер побыстрее закончил с любезностями, натянул на себя какую-то одежду и побежал в сарай. Он открыл игольное ушко и, всматриваясь в темноту, позвал Пупси, Пупси. Его голос эхом отозвался под сводчатой крышей. Потом он отворил большие двери амбара и в потоке света увидел маленькую девочку, пробирающуюся по проходу между ящиками. Она прижимала к себе котенка. Его лапы неуклюже торчали в разные стороны, как у чучела. Я котеночка нашла, сказала она. Осторожно, он может поцарапаться. Поставь его аккуратно, очень аккуратно, вот так. Пупси делала, как ей велели. Это хорошо, подмолк в и л я Она прислушивается к разумным доводам, и она послушна. Я люблю котенков, сказала она. Я знаю, что любишь, но твоя мама хочет, чтобы ты шла домой. Она неважно себя чувствует. Возьми ведерко и мы пойдем домой. Оглядываясь через плечо на котенка, который не твердыми шагами заковылял прочь, Пупси вышла из амбара и подняла зеленое ведерко и желтый совок. Квиллер закрыл амбарную дверь, и они стали спускаться по пандусу. Какое хорошее ведерко, сказала. Откуда у тебя такое? Мамочка мне купила. А какого она цвета? А оно зеленое? Раздраженно ответила девочка, очевидно, сочтя своего собеседника умственно неполноценным. А что ты делаешь со своим ведерком? Песочке играю. Здесь же нет песочка. Мы ходили на пляж, сказала она, х м у р и в ш и с ь со всей серьезности двухлетнего ребенка. Они медленно шли через двор, и Квиллер понял, что ноги у маленьких детей необыкновенно короткие, чтобы перейти улицу Черного ручья. Потребуется не меньше получаса. Он засомневался, сможет ли он в течение получаса поддерживать с Пупси разговор, не оскорбляя ее умственных способностей и не выставляя дураком себя. Она нарушила молчание. Я хочу в туалет. А до дома ты не можешь потерпеть? Не знаю. У Квиллера рисовались в голове ужасные перспективы. В такой ситуации ему еще никогда не приходилось бывать. У Пупси, однако, быстро нашлось готовое решение. У тебя есть туалет? – просила она. Вот х и т р ю к а подумала. Она во что бы это ни стало решила попасть дом и посмотреть на котов. Тороплю вас, о о б р а ж а я Квиллер ответил. Он сейчас не рабочем состоянии. Что это значит? Он сломался. Они пошли дальше. Квиллер крепко держал ее за руку и тянул за собой. Я хочу в туалет, – повторила она. Квиллер глубоко вздохнул. Ну хорошо, я быстро доставлю тебя домой. Не урони ведерко. Он подхватил ее на руки, как это делала Верона, п р и к и д ы в а я что он д о л ж н а в е с и т ь не намного больше, чем юм-юм. Быстрыми широкими шагами, стараясь не очень трясти ее, он пошел по улице. Верона ждала на к р ы л ь ц е в з а н о ш е н н о м халатике, со спутанными волосами и бледным лицом. Один глаз у нее распух и не открывался, а на щеке был покровый синяк. Спасибо, мистер Квиллер. Извините, что причинила вам беспокойство. Малышка подергала маму за х а л т и они без слов поняли друг друга. Простите, сказала она. Квиллер ждал. Ему было любопытно узнать про синяка. Когда она вернулась, он спросил: а где Винс? Уехал в локмастер в библиотеку. Ему там нужно кое-что почитать для работы. Он уехал вчера днем в двенадцать часов. В ее речи снова появилась приятная мелодичность. А что с вашим глазом? Ой, я такая неуклюжая. Налетела на дверцу серванта. Квиллер пригладил усы. Все так оправдываются. Ваша девочка играла с котятами в Амбаре. Они могут оказаться дикими. Поцарапают ее или укусят. п е д н ы й пупси не с кем играть. жалобно вздохнула Вероника. А почему ваш муж не с д е л а е т для нее песочницу? Она же любит копаться в песочке. Я попрошу его, но он так много работает и так устает. У него ведь нога больная, вы знаете, она у него болит. А когда он собирался вернуться? Думаю, к ужину он будет дома. На обратном пути к музею Квиллер размышлял, зачем понадобилось Бозвеллу ехать в Локмастро. е Когда в библиотеке Пикассо хранится п р е в о с х о д н ы й с о п р о о н и е книг по к н и г о п е ч а т н и ю что еще могло заинтересовать его в Лобмастере? м е и ц и н с к и й центр? Скачки? Или какие-то тайные дела, связанные с ящиками из Амбара? Мельком в о к н ш и ш е подозрение относительно содержимого ящика вернулось к нему, и он подумал: хорошо бы взять лобби и забраться в этот Амбар на часок. Вернувшись домой, он застал Коко на телефонном столике. Ага. Значит, был звонок. Может, Кристи пыталась дозвониться. Он набрал номер фермы-фактори. Я слышал новость, сказал он ей. Не знаю, что ей сказать. Кристи начала нежно агрессивно. А я вот черт возьми знаю, что сказать. Почему никто не убил его до того, как он отравил моих коз? А полиция кому-нибудь подозревает? Конечно, горечью произнесла она. Я главный подозреваемый, а м и ш идет вторым пунктом. А где в этом списке я? – спросил Киллер. В воскресенье утром я был наивовой тропинке и слышал, как он угрожал вам. Я бросил камушек в ручей, но хотелось бросить ему в голову. Что ж, думаю, полиция и к вам заявится. Я вам буду позванивать. Сообщите мне, если надо будет помочь. Вскоре после этого позвонил Ларри. Какого дьявола там творится в Норт-Мидлхамаки, Килл? в Сначала смерть Айрис, затем две кражи в музее, затем отравление стада коз, а теперь таинственный труп. Я невиновен. У нас тут одна женщина из л о т м а с т е р а подала заявление на место Айрис. Опыт у нее большой, только лет ей многовато, если учесть. Ей, ей богу, нам не надо, чтобы у нас был еще один сердечный приступ. И чтобы еще один администратор упал замертво на полу кухни. Я по-прежнему считаю, что Мич это тот человек, которого вы ищете, Ларри. Вчера вечером мы с ним немного поговорили, и он произвел на меня большое впечатление. У него есть хорошие идеи, и он принесет в работу энергию молодости. Его и старики, и молодые любят. ц е н ю твое мнение, е ч а л Ларри. Но если думать о более далеких перспективах, я по-прежнему з а б о з в е л а и с ь ю з е н со мной согласна. В качестве администратора он может продолжить составление каталога станков, помочь нам организовать музей книгопечатания и занять должность его хранителя. А с м е л е ь у т в е р ж д а т ь этот музей будет уникальным по своим масштабам в Соединенных Штатах, если не сказать во всем мире. Конечно, окончательное решение должен принять совет директоров. Заседание у нас состоится на этой неделе. Извини меня, не, Ларри. К дому подъехала машина шерифа. Поговорим позже. На крыльце стоял тот самый помощник шерифа, который 10 дней назад приехал после звонка Квиллера. Мистер Квиллер, могу я задать вам один-два вопроса? Вежливо спросил он. Конечно. Может зайдете? Не хочу, чтобы коты бегали по улице. Коко и Юм-Юм стояли рядом, п р и м у х и в а я с ь к свежему воздуху. Вам не случалось видеть или слышать что-либо подозрительное в районе фабриров, сэр? Спросил помощник шерифа. Пожалуй, нет. Этот старый дом выстроен как крепость, а окна были закрыты. Вечером у меня в гостях были друзья, мы разговаривали и не очень обращали в н и м а н и е на то, что творится за стенами, хотя было кое-что. Около полуночи я читал, лежа в кровати, когда кот в ы з в о л н о валис ь от какого-то тихого звука. Я осмотрел квартиру и музей, но все было в порядке. А вы выглядывали за дверь, не надолго, но все было тихо, поэтому я вернулся к чтению. А в какое время это было? Местное радио заканчивало работу. В этот момент прихожий послышался шум, и оба мужчины обернулись. Звук шел от пола в дальнем конце прихожей. Один из восточных ковров изогнулся посередине горбом, и этот горб то поднимался, то опускался. Это мой кот, объяснил Виллер. Он прячется под ковры и разговаривает сам с собой. Помощник достал фотографию мужчины фасы в профиль. Последние два или три дня вы не видели где-нибудь поблизости этого человека? Я вообще никогда не видел это лицо. Это было лицо тридцатилетнего человека, некогда красивого, но сейчас совершенно опустившегося. Это тот человек, которого вы ищете? Сделанной невинностью спросил Киллер. Это убитый. Нас интересует его местонахождение за последние несколько дней. Если что-нибудь вспомню, то обязательно дам вам знать. Будем весьма признательны. Квиллер закрыл за помощником дверь, расправил смятый коврик и пошел искать Коко. На этот раз он сидел на обеденном столе, смотрел на Библию и подергивал усами. Ага, кожа, слух произнес Квиллер. Искусно сработанный переплет, из в о л о в е й кожи украшало золотое тиснение. Страницы были золотым обрезом. Этой к н и г е лет сто, наверное, предположила она и о т к р ы л Библию, чтобы проверить год, но остановился на форзаце. Вся страница была испещрена семейными записями, сделанными от руки, и некоторые имена и даты сразу его заинтересовали.